Фридрих Великий, 1712-1786, прусский король, начавший семилетнюю войну с захвата Саксонии. Обучи, поднявшиеся по этому поводу в мире, о речи нашего философа-рейхсканцлера с ее рассудительным признанием вины, о ее простонародно непереводимом «В нужде побудешь, заповедь забудешь» с ее откровенным пренебрежением к старому обязательству перед лицом новых требований жизни. Философ-рейхсканцлер, долговязый мыслитель Теобальд фон бетман голвик 1856-1921, имперский рейхсканцлер и прусский премьер с 1909 по 1917 год. «По милости Рюдегера мы немало тут посмеялись». Ибо он не опровергал моего довольно-таки эмоционального толкования событий, но, пародируя долговязого мыслителя, окутывавшего поэзией и морали давно разработанный стратегический план, делал невозможно смешной всю эту задушевную грубость, достойная самопокаяния при готовности к злодейству, еще более смешной, чем добродетельные мычание растерявшегося мира, который ведь тоже давно знал об этом прозаическом плане. Компании. И так как я видел, что нашему хозяину милее всего смех, что он за него благодарен, я охотно участвовал в веселье, чувствуя при этом, что трагедия и комедия сделаны из одного теста, и достаточно слегка изменить освещение, чтобы из первой получилась вторая и наоборот. Вообще-то моего сочувствия нуждам Германии — ее моральному одиночеству, ее отверженности, свидетельствовавшей, казалось мне, только о всеобщем страхе перед ее силой и ее военным превосходством, хотя я признавал, что таковые силы и превосходства опять же служат нам грубоватой утехой в отлученности нашей. Вообще-то, повторяю, моих патриотических чувств, отстаивать которые было куда труднее, чем чувства моих «собеседников», не поколебало подшучивание над национальной характерностью. И я облекал их в слова, расхаживая взад и вперед по комнате, меж тем как Шильдкнап, сидя в глубоком кресле, курил набитую шагом трубку, а Адриан, как часто случалось, стоял у своего старонемецкого письменного стола с углублением в крышке и пепитром для чтения и письма. «Чек» — сорт грубого курительного табака. Ибо у него была странная манера писать на наклонной плоскости, подобно Гольбейновскому «Эразму». Немецкий живописец Ганс Гольбейн, младший, 1497-1543, создал несколько портретов «Эразма Роттердамского». Здесь имеется в виду лучший и самый известный из них, хранящийся в Париже, в Лувре. На столе лежало несколько книг. Томик Клейста с закладкой на статье о марионетках. Затем неизбежные сонеты Шекспира. И еще том драматических произведений этого поэта, куда входили, как вам угодно, много шуму из ничего и, если не ошибаюсь, два веронца. Клейст Генрих фон, 1777-1811, выдающийся немецкий драматург, а также автор новелл и статьи о театре марионеток. На самом же пюпитре лежала его теперешние работа. Это были отдельные листки, наброски, тюды, заметки, эскизы в разных стадиях завершения. На иных были... Заполнены лишь верхние строчки для скрипки или для деревянных духовых, и обозначены партии басов в самом низу. Посередине же оставался пробел. На других гармонические связи и инструментальные группировки вырисовывались яснее, ибо намечены были уже и остальные оркестровые партии, и он с папиросой в зубах стоял возле своих черновиков и заглядывал в них, как глядит на доску игрок, следящий за ходом шахматной партии, которую так напоминает сочинение музыки. Наше общение было настолько непринужденно, что иногда он, не стесняясь нашим присутствием, брался даже за карандаш, чтобы вписать какую-нибудь фигуру для кларнета или для Волторны. Мы не очень-то представляли себе, что занимает его теперь, после того, как космическую музыку, на тех же условиях, что прежде брентановские песни, издали сыновья Шотта в Майнц, Оказалось, что это сюита драматических гротесков, сюжеты для которых он, по его словам, черпал из старинного сборника историй и анекдотов под названием «Геста Романорум» и с которыми экспериментировал, не зная еще, получится ли у него что-нибудь, и задержится ли он на этом. Геста Романорум, «Деяния римлян» — средневековые компиляции из разных исторических хроник и легенд, составленные монахом Элимандом, умер около 1230 года и много раз переиздававшиеся. На сюжет одной из них «История папы Григория» Томас Манн, закончив доктора Фаустуса, написал повесть «Избранник». На тот же сюжет Леверкюн пишет музыкальные произведения для кукольного театра, о чем рассказывается ниже, в главе 31. Во всяком случае, действовать на сцене должны были не люди, а куклы, отсюда клейст. Что касается чудес вселенной то предстоявшее за границей публичное исполнение этой торжественно-шаловливой пьесы расстроилось из-за войны. Мы уже говорили об этом за ужином. Любекская постановка «Бесплодных усилий любви», хотя и провалившаяся, а также выход в свет брентановских песен, сами собой сделали свое дело — и в узких кругах ревнителей искусства имя Адриана связывалось уже с чем-то эзотерическим, если и не вполне признанным, впрочем, не в Германии, и уж во всяком случае не в Мюнхене, а в другом, более чутком и восприимчивом месте. Несколько недель назад он получил от господина Монте, директора русского балета в Париже, бывшего члена оркестра Колон, письмо, в котором этот любивший эксперименты дирижер сообщал о своем намерении показать публике Чудеса Вселенной вместе с несколькими оркестровыми номерами из Loves Labors Lost в концертном исполнении. Монтопьер родился в 1875 году, известный французский дирижер управлявший оркестром Дягелевских балетов до 1914 года. Колон Эдуар 1838-1910 французский скрипач и дирижер, основатель оркестра, носящего его имя.